Глава 70. Я доел сэндвич, сидя на пляже, и вернулся в магазин. Потом повесил полотенце на заднем дворе. Это был знак для Джерри, занятого приемом очередной партии мебели, что я снова на рабочем месте, и принялся за дело. Я надеялся закончить как можно быстрее, чтобы сразу после работы направиться в Старбургер. Через некоторое время я услышал звякание колокольчика над дверью. Я возился с деревянной абстрактной скульптурой, напоминающей осьминога, и поэтому с трудом поддающейся упаковке, как вдруг на меня упала чья-то тень. — Простите, можно с вами поговорить? — Да, конечно, — ответил я, поднимая голову, и едва удержался от вскрика. — Все в порядке? — спросил нависающий надо мной коп. Он смотрел на меня с легкой улыбкой. — Да, — ответил я. Это вы владелец магазина? Нет. А он здесь? Я поднял кулак с отогнутым большим пальцем и указал им в сторону подсобки. Он там. А что, какая-то проблема? Коп показал мне листок формата А4, который держал двумя пальцами. Мне нужно прикрепить это объявление к вашей витрине. Это было объявление о розыске преступника с моей фотографией на которой, правда, я был еще с волосами. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил коп. «Вы что-то очень бледный. Живот болит», — ответил я, наклоняя голову. «Всю ночь бегал в туалет и обратно». Коп отошел, один раз с подозрением оглянувшись через плечо, я продолжал упаковывать осьминога, с трудом подавляя желание выскочить на улицу и бежать со всех ног. То, что Коп не узнал меня с первого взгляда, означало, что он был не слишком хорошим физиономистом. Это давало мне некоторый шанс. Я подождал, пока Коп заговорит с Джерри, потом поднялся, наспех собрал свои вещи и вышел из магазина. У тротуара была припаркована патрульная машина. Второй полицейский стоял рядом с ней, опрашивая прохожих. Я повернулся к нему спиной и двинулся вдоль тротуара. Миновав кубинскую булочную и Макдональдс, в котором пил кофе вчера утром, боже мой, у меня было такое ощущение, что с того момента прошла уже неделя. Дошел до автобусной остановки, возле которой как раз стоял автобус, куда заходили люди. Я пристроился в конец очереди и тоже вошел, даже не взглянув на маршрут. Двери захлопнулись, и автобус тронулся с места. Я рухнул на сиденье, чувствуя, как дрожат ноги. Я опять вернулся в нулевую точку отсчета. Я три раза пересаживался с одного автобуса на другой, с каждым разом все больше отдаляясь от Майами-Бич. Наконец вышел на первой попавшейся остановке, чтобы сделать паузу. Я чувствовал себя таким измученным, словно преодолел все это расстояние бегом. Мне было страшно. Я снова потерял надежду. Каждый миг я рисковал сорваться в бездну. Моя новая внешность ничего не значила. Даже если Джерри и Коп не опознают меня по фотографии, мое внезапное исчезновение заставит их насторожиться, и тогда через несколько часов будет готов новый портрет, полностью соответствующий моему нынешнему облику. Сев на скамейку, я прижал сжатые кулаки к вискам. Небо приняло оттенок раскаленной сковороды — Воздух был насыщен электричеством, в отдалении ракотал гром. Рядом со мной присела маленькая старушка-китаянка с лицом приветливой мумии. «Жизнь, как коробка конфет, ассорти», — с улыбкой сказала она. «Никогда не знаешь, какая начинка окажется внутри». «Что?» — недоуменно спросил я. Старушка покачала головой. «Вы видели фильм «Форест Гамп»? Вы мне напомнили главного героя». «У вас такой же отчаянный вид!» «А вы кто?» «Добрая фея из волшебного автобуса?» Китаянка вынула из сумки газету. «Вы следите за предвыборной кампанией? не «Не очень-то!» Она показала пальцем на фото. «Вот посмотрите, это Хелен Маккарти. У нее была очень непростая жизнь». Однажды она попала в серьезную автокатастрофу, но это не помешало ей бороться. «Мне неизвестно, что у вас случилось, молодой человек, но, во всяком случае, я буду голосовать за эту женщину». К остановке подъехал автобус. «О, это мой!» — сказала старушка, вставая. «Удачи вам!» И поднялась по ступенькам в салон. Я смотрел вслед удаляющемуся автобусу, все еще не до конца веря недавнему почти нереальному видению. И невольно спрашивая себя, не поднимется ли этот автобус сейчас в воздух? И не улетит ли в небо? Но газета, которую оставила мне старушка, была реальной. Я взял ее и начал читать статью. Заголовок гласил «Хелен Маккарти». «Женщина из народа поднимается на вершину политического Олимпа». Как следовало из статьи, Хелен Маккарти в девичестве Хайнс родилась в 1944 году в семье скромного пастора из Алабамы Маркуса Хайнца и его жены Джоан. Высшего образования Хелен не получила. В 19 лет уехала из родного городка, после чего работала во многих гуманитарных организациях, где получила большой опыт общения с людьми и разрешения конфликтных ситуаций. Во время войны на Балканах машина скорой помощи, в которой она находилась, подорвалась на мине. Херен серьезно пострадала. У нее были повреждены легкая матка, лицо, кожа на спине и руках. Сначала ее сочли мертвой. Но ей удалось выжить — ценой множества мучительных и сложных операций. Вернувшись в Америку, она воссоединилась со своей семьей, в разлуке с которой провела много лет, а затем вышла замуж за миллиардера Рона Маккарти, с которым познакомилась на одном из благотворительных вечеров. Рон Маккарти, напоминал автор статьи, был простым скотоводом, но сколотил состояние в первой половине XX века, дешево скупая земли, считавшиеся непригодными для оккультуривания. В бесплодном песчаном регионе Бискейн-Бэй, который со временем превратился в престижный Майами-Бич, Рон умер в 2002 году в возрасте 94 лет, оставив супруге свою фамилию и свое состояние. Хелен Маккарти была избрана мэром Майами-Бич, который представлял собой агломерацию, независимую от Майами и имеющую свою собственную администрацию. Ее жесткая политика по отношению к маньякам, сексуальным извращенцам, насильникам и педофилам зачастую подвергалась критике, порой даже со стороны ее собственного лагеря, но, тем не менее, была весьма результативной. На последней фотографии Хелен обменивалась рукопожатием с Аароном Альтманом, директором местного отделения ФБР, который поддерживал ее кандидатуру на пост губернатора штата Флорида. Я сложил газету. Истории Великих Восхождений по-прежнему завораживают толпу. Мне вспомнилась встреча с Хелен Маккарти. Она производила впечатление человека с непреклонной волей. Это даже слегка пугало. А что, если мне обратиться к Хелен? Прекрати грезить, Пол. Эта женщина тебе не поможет. Ты говорил с ней всего несколько минут на вечеринке у Шейлы Лебовиц. Из-за того, что ты удачно обработал рану Хелен Маккарти, она не будет спасать твою шкуру. Не забывай, что тебя считают преступником, причем именно того сорта, какой она сильнее всего ненавидит. Я снова взглянул на фото, но на сей раз для того, чтобы подробнее рассмотреть директора ФБР Аарона Альтмана. Мне в голову пришла одна идея. Я ее отогнал. Но она вернулась и продолжала осаждать меня с прежней настойчивостью. Я возражал сам себе, что невозможно ее реализовать, у меня остаются считанные дни, и не факт, что все удастся сделать, как задумано. Доводов против гораздо больше, чем «за». Я задумчиво поскреб заросший подбородок. С другой стороны, чем я рискую? Преимущество того, кому нечего терять, в том, что он может пойти на любой риск, не так ли? Что ж, продолжаем действовать.